Что касается мужчин-то, тут никаких трудностей. Две главные роли сыграют Фирмен и Локруа. Но кто же сыграет Габриэлю де Бель-Иль? Мадемуазель Марс только что исполнилась 60 Любезные ее коллеги только что положили ей вполне заслуженную пенсию и уже потихоньку начинали заворачивать в саван в могильных венках из бессмертников. Александр жалеет свою старую врагиню и поручает ей роль молодой героини. Он получает две с половиной тысячи вознаграждения и очень кстати, так как Доманж вполне готов получить причитающиеся ему отныне авторские отчисления. Этот кокетливый осенизатор как раз изображает из себя знатока, присутствуя на репетициях. Александр его терпит, Но в тот момент, когда однажды он позволил себе прервать мадемуазель Марс, потому что ему не нравился конец акта, был немедленно отослан к своему основному занятию. «Господин Даманш», — узревел Александр, — «я не касаюсь вашего товара, не трогайте и вы мой». Мэри Торваль присутствует на последней репетиции, сидя молча до самого конца. Но в финале, страшно завидуя Марс, она вскакивает и, упершись руками в бока, кричит Александру со своим чистым парижским акцентом. «Эти сукины дети, драматурги в жизни для меня подобной роли не соорудили». Но из нашего сегодняшнего далека... Я предпочитаю ту роль, которую она сыграла в Антони. Доводы в пользу мадемуазель де Бель-Иль скудны. При льдовике пятнадцатом некой маркизы и некий герцог прекращает свою любовную связь. Она останавливает свой выбор на молодом офицере. А герцог обязуется соблазнить первую же попавшуюся ему на глаза женщину. Судьбе было угодно, чтобы ею оказалась Габриэлла де Бель-Иль. Невеста того молодого офицера. Отец Габриэла заключен в Бастилию. Маркиза устраивает Бель-Илю и его дочери ночное свидание, а сама встречается с герцогом, выдавая себя за Габриэлу. И в темноте этот хам так и не узнает свою прежнюю любовницу, публично похваляясь своей победой. Офицер считает, что невеста изменила ему. Она же не может ему открыться. Он в отчаянии. Она тоже. Все благополучно разрешается в пятом акте. Папа выходит из тюрьмы, и герцог становится лучшим другом молодой супружеской пары. Конечно, эта комедия положений, недоразумения и неожиданностей сменяет друг друга. Реплики остроумны, механизм действия отлично смазан. Так что пьесу и сегодня читать не скучно не играли ее с 1914 года. Но все же от Александра ждали большего. Антони, Ричард, Дарлингтон, Буридан и Маргарита Бургонская, аристократические негодяи в сыне эмигранта, Кин – все это персонажи совершенно иного масштаба, нежели симпатичные марионетки мадемуазель Дебель-Иль. Единственной вольность, которая содержалась в пьесе, была подвергнута цензуре целомудренными актерами комедии «Францесс». Чтобы доказать, что она по-прежнему девственница, 60-летняя младмазель Марс отдалась своему жениху. Он выходил из-за кулис довольный, восклицая, и я мог подумать, что она виновна, как бы не так. В апреле 1839 года в Париже практически ничего другого, кроме пьес Александра, не играют, хотя его кончине было объявлено всего лишь шесть месяцев назад. Серия премьер начинается 2 апреля. Мадемуазель де Белиль в «Комедии францесс», за ней следует «Алхимик в Ренессанс» 10 апреля и «Лео Буркарт» «Порт Сен-Мартен» 16 апреля. Поскольку огромный успех первой пьесы покрыл его долги лишь частично, он пытается раздобыть деньги другими способами.